Глава восьмая. «Вот и все. Буравив взглядом дверь по другую сторону, которой Лэнкс в припрыжку, словно школьник после уроков, бежал вниз по лестнице, Фанни впервые заподозрила, что судьбе вздумалось сделать из нее мужчину. Неприятная метаморфоза для той, что родилась женщиной. Но как иначе истолковать эти последовательные нокауты? Встань на ноги, прими, как подобает джентльмену, тот факт, что все приходящее. Вот истинный смысл нокаутов. А если так, первым делом Фанни должна бросить эту привычку — хвататься за мужчин. Каждый бывший возлюбленный неминуемо превращается в соломинку. Плачевно само по себе, но еще плачевнее выглядит женщина, которая за эти соломинки хватается. От Фани этого больше не дождутся. Она будет вести себя по-мужски. Но какое, однако, расточительство впустить ее в жизнь женщиной, чтобы затем превратить в мужчину? Собрав в кулак гордость, мужество, отвагу, волю, качества, вспомнить о которых советовал лэнкс Качество, которое она, любившая уют, задёрнутые шторы и всеобщее благодушие, с готовностью оставила бы настоящим мужчинам. Фанни прошла к письменному столу, сняла телефонную трубку и сделала первый шаг к мускулинности, то есть занялась делом. Делом ее на данный момент была прислуга. «Соедините меня с мисс Картрайт, пожалуйста». Вопрос прислуги надо решать, и немедленно. Лэнкс бог ему судья. Нет ничего эффективнее, чем предоставить разбираться Богу. Кто-кто, а Фанни, которая предоставила Богу целый полк поклонников, знала это наверняка. Такие действия никому не по нраву. Тут главное — самой не тратить время на переживания. Фанни переживать не станет. Так она решила. И даже наоборот, пока разыскивают мисс Картрайт, Фанни попробует благословить на прощание того, кто был ее бесценным Перри, а стал и вовеки прибудет просто лэнксом Пусть благословение получится даже не слишком сердечное, пусть. Нет, не получается. «Мисс Картрайт, что?» это не мисс картрайт найдите ее скажите чтобы подошла к телефону ладно просто лэнкса бог благословит раз уж он с ним разбирается впрочем если лэнкс и любовь и красота и тому подобное с новой мужской грубоватостью фани использовала выражение весь этот тарарам ушли из ее жизни это еще не значит что уйти должны и слуги вопрос Кому их увольнять, решается на этот раз. Никому. Фанни их простит. Она так решила задолго до того, как мисс Картрайт подошла к телефону. Сначала отчитает их со всей строгостью, даже с суровостью, а потом простит. Это так легко, так приятно, так естественно — прощать. На месте слуг Фанни сама бы впала в искушение, Ведь, как известно, кот из дому — мыши в пляс. Она заставила себя произнести «кот» и даже «старый кот». Так угодно судьбе. И никаких поблажек, никаких «кошка из дому», хотя бы даже и «старая кошка». И вообще, во всех случаях предпочтительнее милосердие. Ничто не склонит Фанни к дисциплинарным методам Джоба. А вот и Джоб легок на помине фанни сама перебила свои мысли произнесла эту фразу вслух да еще в тот момент когда мисс картрайт вбежала в кабинет на первом этаже и схватила телефонную трубку ибо джоб и впрямь был рядом и смотрел на фанни с упреком как бы говоря а как насчет твоих дисциплинарных методов в отношении меня да и после меня дорогая фанни Хорошо, хоть не, Фанечка-Желанечка, разве считала ты, что милосердие предпочтительнее всего? Сейчас мне не до того, сказала Фани вслух, опять в телефонную трубку, но уже далеко не так нетерпеливо, как у нее вышло бы до унизительной встречи с Лэнксом. Теперь, после Лэнксовых ледяных глаз буравчиков, глаз человека, который только и думает, как бы слинять. Джоб, упорствовавший в том, чтобы появляться рядом с Фанни, вызывал даже нечто вроде чувства успокоения. По крайней мере, Джобу нравилось общество Фанни. Впрочем, и он, несмотря на свое несходство с прочими обожателями, выделенный из их числа тем фактом, что лишь за него Фанни вышла замуж, если бы увидел ее сейчас, повел бы себя, как остальные. «Так все и было бы, Джоб», — заверила Фанни, не дав Джобу возразить. Она по-прежнему говорила в телефонную трубку. Три эти фразы, явно адресованные бывшему хозяину дома, повергли мисс Картрайт в экстатическое состояние. Она методично выведывала у Мэнби насчет хозяина. Ответы Мэнби неохотные, но содержательные — Волновали воображение мисс Картрайт, устремляли ее мысль к мистеру Скеффингтону, особенно в последнее время. «Неужели он здесь? Неужели мистер Скеффингтон вернулся?» «Прошу прощения, леди Францис, пролепетала мисс Картрайт, ибо у нее участилось сердцебиение. «Я не совсем...» «Пришлите ко мне в гостиную Сомса и миссис Дентон» послышался голос Фанни, деловитый, хозяйский голос. «Вот теперь они попляшут», — возликовала мисс Картрайт и принялась звонить в колокольчик так энергично, что посыльный примчался бегом. «Он здесь, настоящий хозяин в этом доме. Бывшая жена, не в силах справиться сама, обратилась к нему, и он вернулся, чтобы навести порядок. Мэнби говорила, что рано утром, до прихода мисс Картрайт, которая провела уикенд со своей престарелой матушкой в Пондерс-Энд на севере Лондона, ее светлость звонила кому-то. «Значит, шайку дерзких бездельников ждёт нахлобучка и полный расчет. за этим проследит мистер Скеффингтон. «Воскресная оргия предстала в ином свете». Если ее последствия — возвращение хозяина, она — благодать, а не мерзость. Ибо мисс Картрайт давно решила для себя. Выводы сделала из ответов Мэнби, всегда произносимых шепотом и вытягиваемых чуть ли не клещами, но исчерпывающих. Что прежний хозяин как раз из тех мужчин, которые приводят ее в восторг. Настоящий мужчина, этот мистер Скеффингтон. Пусть суровый, те, что не суровы, просто рохли, зато падки на женщин. Женщина-то его до погибели и довели, выдохнула Мэнби, из почтения опустив глаза долу. Ах, да ведь мужчины, погибшие таким образом, это слабость мисс Картрайт. Правда, в жизни она таких не встречала, но была уверена, что они есть. К примеру, один из них жил в этом самом доме за 22 года до появления здесь мисс Картрайт. 22 года назад она была еще молода и определенно принадлежала к тому типу женщин, в руках которых мистер Скеффингтон таял как масло. Возможно, она еще и сейчас. Кто знает? Мисс Картрайт брала колокольчик, ликуя и предвкушая и с едва скрываемым торжеством приказывала посыльному прислать к ней двоих главных грешников. Она сама передаст им хозяйские распоряжения и посмотрит на реакцию тех, кто нанес ей столько обид. Сомс всегда держался с ней как сровней, что, учитывая полную идентичность их с Сомсом происхождения, естественно, злила мисс Картрайт. Миссис Дентон — кухарка — без тени сомнения перепоручала стряпать для нее своей помощнице, а то и вовсе судомойки, что, учитывая отсутствие у мисс Картрайт иных радостей, кроме хорошей пищи, естественно, злила ее ничуть не меньше. «Ничего, настало время свести счеты. Притом эта пара сама нарвалась». «Вас обоих ее светлость ждет в гостиной на втором этаже», процедила мисс Картрайт. Под ее взглядом Сомс и миссис Дентон, студенисто-бледные на ватных ногах, покинули кабинет, а мисс Картрайт стала готовить документы для их немедленного увольнения. Достала и открыла чековую книжку, прошлепала печатями страховые свидетельства Заполнила сертификаты о службе, отыскала в сейфе оригиналы характеристик с прежних мест. После содеянного вчера они, конечно, не стоили даже бумаги, на которой были написаны. И села ждать. Она ждала долго, но ничего не происходило. Сначала в доме было тихо, будто все замерли, как в день памяти павших. Сноска. «День памяти павших», иначе «День поминовения» или «Маковый день» отмечается в странах Британского Содружества 11 ноября в память о солдатах, погибших в Первую мировую войну. Все слуги затаили дыхание, чуя, что как только двое зачинщиков выйдут из гостиной, где решаются судьбы, гнев падёт на массовку». Но задолго до того, как мисс Картрайт, сидевшая на телефоне, начала недоумевать, а там и беспокоиться, дом ожил. Сопровождаемая облегченными вздохами, в нем возобновилась деятельность. Мисс Картрайт ловила привычные звуки, недоумевая все сильнее. Неужели безобразникам дана отсрочка? Не пойти ли ей наверх? Как бы решив, что ее звали, и не попытаться ли хоть по хозяйскому тону понять, что здесь наконец творится. Однако смелости мисс Картрайт не набралась. Когда она, не в силах оставаться в неведении, все же вышла в холл, вдруг истину откроют выражение физиономии. Первым ей попался никто иной, как Сомс. В нарукавниках, деловитый. Поглощенный своим занятием, Сомс раскладывал на столе утренние газеты. Видно было, что этот человек для госпожи в лепёшку расшибётся, а также... Только мисс Картрайт отказывалась верить глазам, что он получил прощение. — У леди Франсис визитер? робко спросила мисс Картрайт. Она не знала, что и думать. То он был совсем не тот, каким она полчаса назад извещала Сомса о необходимости явиться перед ее светлостью. «Нет, мисс». «Нет, насколько мне известно, мисс», — почтительно ответил Сомс, и из почтительности, даже прервав на секунду свое занятие. «Значит, мистера Скеффингтона здесь нет». «Наверное, он приснился, мисс Картрайт», «Наверное, он плод ее воображения». Обескураженная, сконфуженная, с ощущением, что правосудию нанесен удар из-под тяжка, мисс Картрайт хотела удалиться, но тут через открытую дверь столовой увидела Мэнби, которая выдружала на стол букет роз и шмыгнула к ней. «Что произошло?» — спросила мисс Картрайт. Она закрыла дверь и прислонилась к ней, подстраховавшись от вторжения. Быть не может, чтобы этот Сомс, эта миссис Дентон, вообще вся эта шайка, избежала наказания. «Разве что-то произошло, мисс?» Мэнби обратила на мисс Картрайт непонимающий взгляд. Непонимание было напускное, ибо в последнее время мэнби весьма смущали вопросы насчет замужества ее светлости у горничной даже возникло подозрение что отвечать она не обязана разве там наверху никого нет наверху мисс да с леди Франсис. мне показалось я слышала мужской голос это был сэр перририннлэнг мисс мэнби воплощенная безмятежность Поправила Розу. «Он приехал с позаранку, мисс, и недавно уехал». «А как же Сомс? Как же мисс Дентон? Разве их не уволят?» «На сей раз нет, мисс. На сей раз им это сойдет с рук», — ответила Мэнби. Ее светлость святая», — добавила она, склоняя лицо к Розам, чтобы ее целомудренный, даром что обширный, рот Гримасой не выдал ни одобрения хозяйских действий. Мисс Картрайт онемела. Да и всякий, приком грешник столь легко избежал бы правосудия, тоже лишился бы дара речи. Вдобавок и мистер Скеффингтон, как выясняется, даже не думал возвращаться. «В доме хозяин нужен, мужчина!» прошипела несказанно разочарованная мисс Картрайт, едва выйдя из ступора. Мэнби разделяла ее мнение, поскольку пестовала ту же мысль последние 20 лет. Но признаться в этом мисс Картрайт — ни за что. Для Фанни начался трудный период, ведь это очень неприятно — делить кров с целой толпой прощённых тобой слуг. Фанни крепко держала себя в руках внушала себе, что это ее долг собственным присутствием предотвращать дальнейшее падение малых сил. Ослапя нахватку, поддалась бы искушению, сбежала бы от ответственности в Кларидж. Фанни очень сочувствовала тем, кого простила. «Я сама виновата», — думала она. Свалилась, как снег на голову, застукала бедняжек с поличным. Большая ошибка — сваливаться, как снег, на голову, хотя бы и собственным слугам, поставить в унизительное положение прощенных. Интересно, как Господь-Бог, обязанный прощать практически всех и каждого, смотрит потом им в глаза? У Фанни смотреть в глаза не получалось. Она ловила себя на том, что отводит взгляд, когда дает распоряжение Сомсу и миссис Дентон, Отворачивается, когда посыльный, бегом, а не шагом, спешит открыть перед ней дверь. Краснеет, выслушивая сбивчивые извинения старшей горничной за оплошности, столь ничтожные, что сама Фанни их и не заметила бы. Все это было ужасно. Фанни жила в состоянии мучительного смущения, пока к концу второй недели, по разным мелким признакам, не начала догадываться, что слуги вполне оправились и что сама она приняла ситуацию гораздо ближе к сердцу, чем они. Она не ошиблась. Пробыв полторы недели в положении помилованных висельников, слуги решили, что кается без конца противно человеческой природе и оживились к крайнему неудовольству мисс Картрайт, которая нашла оживление в высшей степени преждевременным. Будь ее воля, никто из этой шайки минимум год головы бы не смел поднять. «Что им нужно?» — сказала она Мэнби, слегка изменив формулировку. «Так это мужчина в доме». «Да, именно мужчина требуется Сомсу и всем остальным. И мне самой в том числе» добавила про себя мисс Картрайт, раздраженно тыча чернильной ручкой в промокашку. И вообще, довольно ей работать у женщины. Пару ночей назад мисс Картрайт видела чудесный сон, будто над нею стоит джентльмен. «О, какое она испытала облегчение!» и как этот джентльмен, судя по описаниям Мэнби, был похож на мистера Скеффингтона. «Да, леди Франсис, чем могу быть вам полезно? Мисс Картрайт подскочила, ибо в кабинет ни с того ни с сего вошла ее работодательница. С недавних пор у нее появилась эта привычка ни с того ни с сего входить в кабинет, Все потому, что ей заняться нечем», — негодовала мисс Картрайт, с каждым днем преисполняясь отвращения к праздным богатым женщинам. Богатые мужчины — совсем другое дело. Богатые мужчины очень нравились мисс Картрайт. Она была бы счастлива познакомиться с парой-тройкой таковых. Но женщины... Ясно ведь, что ни одна женщина не нажила богатство своими трудами, что всегда обязана, и леди Францис наглядный тому пример, некоему безумно влюбленному джентльмену, тающему как масло в женских ручках. Впрочем, на сей раз леди Францис пришла не просто так. Обычно причин для ее вторжения не было. Обычно она заходила от нечего делать, тянула время, давала неконкретные указания насчет содержания пары писем, которые мисс Картрайт следовала для нее составить, пробегала глазами распорядок визитов. Последние две недели начала еще и спрашивать, не кажется ли мисс Картрайт, что для одной хозяйки слуг слишком много. После осторожного ответа «Но ведь и дом не маленький», впадала в задумчивость и ничего больше не говорила. Но в этот раз леди Франсис пришла, чтобы велеть мисс Картрайт выписать чек на 20 фунтов. Руки у мисс Картрайт слегка дрожали, когда она выдвигала ящик бюро и вынимала чековую книжку. И все потому, что ее застигли врасплох за фантазиями о мистере Скеффингтоне. Хотя она и не понимала, почему не подобает фантазировать — при том, когда вздумается о том, на кого у ее работодательницы давно нет никаких прав. Чье имя следует вписать в чек, леди Франсес?» — спросила мисс Картрайт, не дождавшись указаний. «В чек следовало вписать чье нибудь имя. Какая польза от чека, в котором пустует соответствующая строка?» И, задав этот вопрос, мисс Картрайт с удивлением отметила, что делается нетерпеливо со своей хозяйкой. Фатальная привычка для того, кто намерен оставаться в доме. Но мисс Картрайт как раз не намерена. Она уйдет, как только ей подвернется местечко под началом успешного бизнесмена. Уйдет в контору, где полно возможностей. «Ах да, чек предназначен мисс Хислуп. Мисс Мюрель Хислуп», — спохватилась Фанни я написала ей письмо приложите его к чеку и доставьте пожалуйста сегодня же конечно леди Франсес. только я не знаю адреса мисс картрайт замерла с занесенной над чеком ручкой мужчина взывало ее сердце мисс хислуп живет в районе бетнал грин сказала фанни мисс картрайт ждала изо всех сил стараясь не терять терпения. «Но где конкретно, я не знаю». Мисс Картрайт подавила импульс отложить ручку и обреченно откинуться на спинку стула. «Я попала туда уже в темноте, может, при дневном свете?» произнесла Фанни, потрясённая лицом и позой мисс Картрайт. «У кого она видела эту обреченную? нарочитую терпеливость. «Ну, конечно, у Лэнгса!» А теперь и мисс Картрайт ее демонстрирует. «Неужели Фанни все-таки из тех женщин, что вызывают в окружающих подобные чувства? Кошмар, если так!» Мисс Картрайт, желая подхлестнуть мысль работодательницы, которая, похоже, впала в ступор, начала ее расспрашивать. «Быть может, леди Францис помнит какие-то ориентиры, по которым она, мисс Картрайт, с большей вероятностью отыщет мисс Мюриэль Хислуп». И Фанни, собравшись, назвала-таки ориентир. «Брат мисс Хислуп, — сказала она, — священник в рясе. Любой обитатель Бэтнелл-Грина должен знать, где он живет, ведь он проповедует прямо на улице, взобравшись на стул». «Вам следует лично передать письмо и чек мисс Хислуп и дождаться ответа. Можете даже сказать ей, да, обязательно скажите, прошу вас, что я почти не сомневаюсь насчет ее согласия». «Конечно, леди Франсис. Вам лучше поехать на такси. Погодите, что у меня на сегодня? Какие визиты? Возможно, вас отвезет Гриффитс?» Мисс Картрайт раскрыла блокнот и прочла. «К обеду будут миссис Понтифрид и леди Тинтагелл». «Верно. Они сами напросились. Не представляю, зачем». «В пять приедет мистер Понтифрид». «Верно. У него ко мне какое-то дело. Не представляю, какое». «А вечером?» Но вечер Фанни не интересовал. Поэтому слушать она не стала, заверив мисс Картрайт, что весь день проведет дома, а стало быть, автомобиль ей не нужен. То есть мисс Картрайт поедет в Бэтнелл-Грин с Гриффитсом, который знает дорогу, по крайней мере, до того места, где вещал со стула отец Хислуп. Зазвонил телефон. Мисс Картрайт сняла трубку, и у нее состоялся разговор, из которого Фанни слышала только реплики мисс Картрайт. «Алло, представьтесь, пожалуйста». «Привет, пусенька». «У аппарата личный секретарь леди Франсис Кэффингтон. «Значит, привет, Ути, пусенька». «Желаете говорить с леди Франсис?» «Вот умничка, догадалась». «Желаете оставить информацию для леди Франсис?» «Как, она уже сдернула, А я-то думал застать ее в неглиже». «Будьте любезны, назовите свое имя». «Надеюсь, вы белая, а то меня тошнит от черных рож». «Рож?» — опешила мисс Картрайт. «Рож?» — повторила Фанни. «Не знаю никого по фамилии Рож. Француз, что ли? Дайте отбой, мисс Картрайт». Мисс Картрайт вспыхнула повесила трубку и вернулась к списку визитов. А вечером... Однако звонил никто иной, как сэр Эдвард Монморенси, рыцарь-командор Ордена Святых Михаила и Георгия, тот самый, что хронологически следовал сразу за Кандерлеем и очаровал Фанни прекрасной наружностью и отсутствием пиетета ко всему и вся. Лишь нынче утром сэр Эдвард вернулся со знойного Тихоокеанского острова, где служил генерал-губернатором, и дать отбой такому человеку, как он, было не так-то просто. Сноска. Орден святых Михаила и Георгия. Занимает шестую позицию в британской системе наград. После орденов подвязки, чертополоха, Святого Патрика, Бани и Звезды Индии. Им награждают за важные заслуги перед Содружеством наций или иностранными нациями. Учрежден в 1818 году. На этом знойном острове, а заодно и на целом ряде других, не менее знойных островов, сэр Эдвард Мандморенци много лет успешно и весело командовал бесчисленными чернокожими. Весело, потому что, вопреки природной антипатии к чернокожим, имел ценное свойство нрава находить плюсы в любой ситуации. По сути своей, он сам был сродни аборигеном, Простодушный малый, любитель поразвлечься, склонный без видимых причин проявлять жизнелюбие посредством мурлыкания и насвистывания мелодий, и даже беготни в припрыжку по верандам своих резиденций. Эти повадки, столь схожие с их собственными, весьма располагали к сэру Эдварду его подданных, и с течением лет он, пользовавшийся популярностью и обличенной полномочиями, стал приравнивать себя к Господу Богу. Весьма неудобная привычка, когда достигаешь пенсионного возраста и уходишь в отставку — В лондонском клубе, членом которого был сэр Эдвард, персонал признавал только одного Господа Бога. В глазах официантов сэру Эдварду грозил иной титул «Лысый джентльмен возле окна». Ему грозили также некрасивые и недостойные пререкания с таксистами, да и многие другие неприятности. Однако в это первое по возвращении утро Сэру Эдварду, который 20 лет завтракал папаями, подали великолепную яичницу с беконом, и он, по собственному выражению, был бодрее и беззаботнее блохи. «Вот она, старая добрая Англия», — думал сэр Эдвард, припрыгивая в спальне гостиничного номера в ожидании, пока его соединят с домом на Чарльз-стрит. Сэр Эдвард находил, что лондонский смог нынче как раз нужной густоты и наслаждался февральской промозглостью. «Славное местечко, Англия, и славно будет повидаться с...» «А вот и она!» Сэр Эдвард метнулся к телефону и вступил в разговор, который начался с «Привет, пусенька», а закончился отбоем. Не привыкший к такому обращению и вообще ко всякому обращению, кроме раболепия, сэр Эдвард задался вопросом. «Неужели какая-то там секретарша вообразила, будто помешает ему говорить, с кем он хочет?» В результате не успела мисс Картрайт возобновить чтение, телефон затрезвонил вторично. «Слушаю, кто у аппарата?» «Тот самый миляга, что и минуту назад», — ответил сэр Эдвард, решив держать себя в руках, чтобы не портить первое утро в Англии. Ни на йоту не изменился с нашего последнего разговора. «К сожалению, вы ошиблись номером». Мисс Картрайт положила трубку. У Эдварда подскочило давление. В третий раз, требуя соединить его с Чарльз Стрит, Эдвард проклинал секретаршу, ведь после многих лет на Знойном острове в роли Господа Бога кровь его закипала по малейшему поводу. На сей раз мисс Картрайт узнала его, прикрыла ладонью трубку и зашептала. «Это тот самый человек. Мне кажется, он... Что делать, леди Францис? Может быть, отключить на время телефон?» Фанни согласилась. Факт отключения телефона не сразу проник в сознание взбешенного Эдварда, но когда это случилось, ближайшим следствием стало прибытие на Чарльз-стрит посыльного с огромным букетом роз. Фанни еще вдыхала их аромат, еще удивлялась, что ей снова начали присылать цветы, когда Эдвард явился собственной персоной ибо в последние месяцы своего изгнания, обливаясь по ночам липким потом, он строил планы. И планы эти включали женитьбу на Фанни, а точнее зиждились на ней. Пусенька Фанни. Конечно, она сейчас не та, что прежде, но, по крайней мере, она белая, по крайней мере, у нее кожа не лосница. После жирных туземок, на телах которых оскальзывается даже взгляд, не говоря о руках, после туземок, который на ощупь точь-в-точь точь горячие змеи, женить бы на Фанне представлялось Эдварду чем-то вроде прохладной ванны. «Благослови, господь англичаночек», — думал Эдвард, вертясь в постели под москитной сеткой. «Холодноватые». Чистые, хрупкие, изящные создания. Как они не похожи на его наложниц! Он давно уже питал отвращение к наложницам — черномазом, мясистым, скользким. Лишь поначалу они его чем-то зацепили, наверное, своей многочисленностью. Эдвард просто ошалел от изобилия, но уже через несколько лет стал их страница и пользовался ими только в минуты отчаяния. Кончилось же тем, что он считал дни до отставки, до того момента, когда развяжется с туземками навечно и отплывет домой, чтобы взять в жены полную их противоположность. Неудивительно, что Эдвард, Оптимист до мозга костей, человек не по возрасту энергичный, импульсивный и решительный, а также привыкший за годы неограниченной власти получать желаемое, не сомневался, что Фанни пойдет за него замуж. Много лет назад она упрямилась, так и не позволила Эдварду на ней жениться. Но Эдварда в пыл это не охладило, даром что он все отлично помнил. Прежние времена, — рассуждал он, — не теперешние. То, на что женщина не согласна в 30 лет, она сделает, и притом с радостью в 50. Эдвард следил за жизнью Фанни, знал о ней все: Что после того еврея она не выходила замуж, что по-прежнему живет на Чарльз-стрит, что сохранила капиталы, что недавно тяжело болела, едва выкарабкалась и что на днях встретит свой пятидесятый день рождения. Словом, к настоящему моменту Фанни, свободная в своих поступках, скорее всего, уже перебесилась и дозрела до семейной жизни, как и сам Эдвард. Ему 60. Ни у него, ни у Фанни нет ни единой лишней минуты. Каждый из них в том возрасте, когда, если взбрело вступить в брак, Надо вступать немедленно. Они с Фанни будут отличной парой. Нет, в самом деле. Можно, кстати, совместить свадьбу с 50-летием Фанни. Это настоящий шик. Они отлично заживут, ведь Эдвард уже настраивался до конца своих дней любить или лелеять то, что в Фанни еще можно любить или лелеять, как подобает хорошему мужу. Конечно, он не молод и юную прыть не разовьет, но зато и без стариковского брюзжа не обойдется. «Великолепный план!» — думалось Эдварду. «Замечательный, первоклассный план! Они оба окажутся в выигрыше. не получит заботливого и преданного супруга, а он выплатит долги». И вот, нацеленный на результат, даже мысли, не допускавшие, что какая-то там секретарша способна ему помешать, до блеска умытый и чисто выбритый, как и подобает мужчине, у которого в ближайших планах поцелуи. Эдвард примчался к Фанни вслед за своим букетом. Сомс нависал над журнальным столом. Эдвард просиял, увидев его, раскочил мимо посыльного и отвесил Сомсу поклон». «Старина Сомс по-прежнему служит на Чарльз-стрит. Вот это дело! А ведь мог и в ящик сыграть, и тогда бы связь прервалась. Сдал, конечно, вон как пузо отвисла но ничего, вполне узнаваем. «Привет, Сомс!» — воскликнул Эдвард от полноты души, не дожидаясь, пока Дворецкий поздоровается первым, и сам сбросил пальто, чтобы не терять ни секунды». Все при ее светлости, дружище!» Сомс, недоумевая, кто этот развязный джентльмен, дипломатично подтвердил, «Да, мол, продолжаю здесь служить!» «Славненько, славненько! Правильно делаешь, что держишься старого места! Но где она?» С этими словами Эдвард швырнул шляпу посыльному, которую тот и поймал, Не зря ведь считался одним из лучших футболистов у себя в деревне. Далее Эдвард одернул жилет, поправил галстук, поелозил шеей, удобнее устраивая ее в тугом воротничке, и потер руки, то есть подготовился к встрече с судьбой. Сомневаюсь, что в доме кто-нибудь есть, сухо заметил Сомс. Сомсу не понравилось ни шляпа метания, ни явное удовольствие посыльного от собственной ловкости. Хол ее светлости — ни терраса при пивном баре. И вообще, кто этот невмер оживленный лысый джентльмен? Увы, узнавание не было обоюдным. За долгие годы, что Эдвард провел в тропической преисподней, беспощадное солнце колоний иссушило его до состояния крекера. Мало того, он был теперь лыс, как коленка. Никогда еще солнцу не доводилось видеть столь абсолютно голой головы. Ну, разве что у младенцев, лысенькими некоторые рождаются. Со свойственным большинству слуг необъяснимым чутьем, Сомс знал, что ее светлость в последнее время стала очень ценить наличие волос и рассудил, что джентльмену без оных нечего искать встречи с ее светлостью. «Лысого», — думал Сомс, — «не спасут ни гамаши, ни гвоздика в петлице». Этому джентльмену следовало явиться раньше, пока его не постигла столь прискорбная утрата. Лет десять назад, пожалуй, а то и все 15. Он, Сомс, продемонстрирует милосердие, если завернет беднягу прежде, чем тот будет оскорблен в лучших чувствах. И Сомс начал теснить Эдварда к двери, попутно делая знаки посыльному, но тут гость вспомнил, что он повелитель, и распорядился самым категоричным тоном кто нибудь мне не нужен я пришел к ее светлости ступай найди и доложи сомс за годы отсутствия мистера скеэффингтона отвыкшей от категоричности отреагировал тем что продолжил наступать и делать знаки кровь закипела в жилах и эдвард ринулся через холл распахивая все двери подряд и заглядывая в комнаты. Сомс, не помня себя от потрясения, как смеет этот невежда касаться дверей ее светлости, увещевал семеня за Эдвардом. «Сэр! Сэр!» Увещевания стали отчаяния, когда незваный гость, не найдя ее светлости в комнатах первого этажа, посмел ступить на парадную лестницу. Шокированной такой наглостью Однако, неуверенный, следует ли вызвать полицию, Сомс решился на отчаянный жест. Схватил вторженца за рукав, чем довел его кровь до опасной температуры. «Что? Этот червь? Этот червь по чистой случайности белый, а не черномазый?» «Не разумеет, что его ничтожная жизнь в руках Эдварда и дерзает прикасаться к своему владыке, посягает на его право подниматься по любой приглянувшейся ему лестнице?» «Пошел ко всем чертям!» — загрохотал Эдвард и стряхнул Сомса со своего рукава. И тот, порой тосковавший по твердой хозяйской руке в этом доме, управляемом женщиной, сразу сделался кроток, как ягненок, и проблеял. «Как об вас доложить, сэр, ежели сыщу ее светлость?» Голос его прерывался, но тон был без всяких сомнений исполнен почтительности. Тут настал черед Эдварду испытать потрясение, и оно было им прочувствовано заодно с обидой на черную неблагодарность Сомса, Живо узнанный Эдвардом, дворецкий посмел не узнать его. Эдвард, опешив, обернулся и уставился на Сомса. «Это намек, что ты меня не узнаешь? Что впервые меня видишь, Сомс?» «О, сэр, я право не могу сказать», — залепетал тот, но в эту минуту посыльный человек в доме новый — Все еще правдивый и сердечный, решил избавить босса от ненужной беготни по этажам. «Верно», — подумал посыльный. «Старик Сомс просто запамятовал, так я ему напомню». И без робости он вмешался, сказав, что оба они недавно видели, как ее светлость входила в секретарский кабинет. И прежде чем Сомс попытался испепелить взглядом не в меру служливого юношу, Эдвард был таков. С быстротой дротика ринулся он в нужном направлении и безошибочно распахнул нужную дверь. Фанни действительно оказалась в секретарском кабинете, но не одна, а с мисс Картрайт. День был сумрачный, кабинет того сумрачнее. Единственное освещенное пятно представляло собой ваза с его розами — которая помещалась на столе, вблизи лампы под зеленым абажуром, на равном расстоянии от обеих женщин. «Тени, всюду тени, одни сплошные тени». «Разрази меня гром», — подумал Эдвард, переводя глаза с одной женщины на другую, «если я понимаю, кто из них кто». «Одна точно Фанни, но которая?» Тут главное не ошибиться. Если Эдвард подойдет не к той, поцелует не ту, по его плану начать следовало с поцелуя, иными словами, с того, чем все кончилось 20 лет назад. Это будет фатальная ошибка. Потому Эдвард и мялся на пороге, потому и молчал, а женщины вопросительно смотрели на него. «Ни одна не выказывала ни малейших признаков узнавания, так что с этого боку помощи не жди», — смекнул Эдвард. Фанни, оценив его костюм, сочла его шафером, который вломился к ней в дом по ошибке и тщетно разыскивает жениха. Мисс Картрайт поняла одно. «Этот человек точно не из ателье, куда она звонила по поручению леди Францис» решивший сменить шторы в столовой. И тут Эдварду пришла блестящая мысль. «Фанни, пусенька моя!» воскликнул он, не делая, однако, ни шагу из притолочной тени и ни на дюйм, не поворачивая головы ни к одной из женщин, но как бы вбирая взглядом все, что было перед ним. Уже в следующий миг Он понял, как умно поступил. Почти сравнялся с царем Соломоном, ни больше, ни меньше. Ибо та женщина, что не являлась Фанни, взяла со стола бумаги и поспешила покинуть кабинет. «Чуть не спалился», — подумал Эдвард, переводя дух. «Ужасно было бы ринуться не к той, к какой надо. Та, какая надо, никогда бы этого не простила». Не смогла бы простить. От одной только мысли сорочка к лопаткам прилипла. Ничего, пока все путем. Женщина устала, наверняка Фанни. Правда, какая-то жалкая. Но выводы делать рано, ведь лампа освещает только ее руки, остальное в тени. Нет, она определенно скукожилась. «С чего бы ей скукоживаться?» — недоумевал огорченный Эдвард. «Сам-то он ведь не скукожился, а совсем наоборот. Ну да ладно. Главное — это Фанни, которую он скоро по праву назовет своей. Стоит ли переживать из-за мелких внешних изменений? Хуже другое. Фанни, совсем как Сомс, похоже, не узнает его». «Не беда, сейчас узнает», — сказал себе Эдвард и шагнул к Фанни решительно и уверенно. Взял ее руку, она не сопротивлялась, приложился к ней со всем пылом, подобающим после долгой разлуки, и выдал фразу, которая, по его разумению, была показателем такта и здравого рассудка. «Я узнал бы тебя где угодно». Фанни лишилась дара речи. Голая гладкая голова, склонённая над ее рукой — вот всё, что она в этот миг видела. «Кто этот лысый мужчина?» — спрашивала себя Фанни. Но в голосе его, в развороте плеч, в самом касании пальцев, стиснувших ее ладонь, было нечто знакомое. Это нечто перенесло Фанни на 20 лет назад, и она хотела уже воскликнуть со скептицизмом, близким к грубости. «Неужели это Эдвард?» Но сдержалась. Смущенная тем, что едва не влипла, Фанни поднялась, в чем ей была оказана ненужная помощь. Впрочем, Эдвард никогда не отличался тактом. Она решила, что положение стоя предпочтительнее положение сидя, когда к твоей руке приник губами лысый визитёр, которым ты боишься узнать Эдварда. А поскольку рука оставалась в его руке, по разумению Фанни, уместнее всего тут было бы пожатие. И она пожала мужскую руку и произнесла дежурное «Добрый день», Сверля взглядом лицо, которое могло, к ее ужасу, оказаться лицом Эдварда. «Добрый день! Какая вялая реакция на встречу с дорогим другом! Но кто мог подумать, что между ними встанет барьер в виде лысины? И кто бы подумал, что с самого начала Эдвард под своими чудесными кудрями был совсем как яйцо? Нет, Фанни должна переварить ситуацию». «Пока не переварит, не ждите от нее естественного поведения. Только бы гладкость яичной скорлупы не распространялась дальше, в глубину», — подумала Фанни. Как там, — говаривал ее обожатель немец, Все приходящее — лишь подобие, копия». Сноска. Цитата из «Трагедии Фауст» Гёте. «Тогда, возможно...» Фанни, воскликнул лысый визитер, хватая еще и другую ее руку. Умоляю, не говори добрый день, не говори, что забыла меня. Ничуть не забыла, ты Эдвард. Твой Эдвард, последовало уточнение, и Монморенси еще раз поздравил себя с тем, что сметлив, как сам царь Соломон. Фанни не знала, смеяться ей или плакать. Что вообще делать с тем, кого она и впрямь частенько называла «мой Эдвард»? Мало ли глупостей болтаешь в молодости, да еще когда разомлеешь. С тем, кто много лет, сколько, Фанни и не упомнит, ее Эдвардом не был. И вдруг появился, до неузнавания изменившийся, и уверяет ее, что, как и прежде, предан ей одной. Вдобавок, он, судя по всему, сейчас полезет с поцелуями. Не дай бог, это будет катастрофично. Во-первых, потому что фанни противна даже мысль о поцелуях с ним. А во-вторых, чутье подсказывает ей, что он и сам не горит желанием целоваться. Да, твой Эдвард. — повторил гость, полагая, что надо побыстрее разобраться, кто тут чей. Иными словами, ковать железо пока горячо. «Хм, а горячо ли железо?» «Разумеется, какие могут быть сомнения?» Всегда был только твоим, Фанни. Даром, что ты мне отставку дала». «Стоит ли сейчас корить меня за это?» — ответила Фанни с улыбкой, и попыталась высвободить руки, ибо Эдвард прижимал их к своему торсу, а она обнаружила, что и торс ей противен. «Тем более, что ты вскоре женился и жил долго и счастливо». «Стоит ли сейчас корить меня за это?» — повторил ее слова в новом приступе остроумия Эдвард. «Тем более, что никого долго и счастливо не было». «Моя жена сбежала от меня с одним прохиндеем». «Непостижимо», — улыбнулась Фанни. «Послушай, Фанни». «Эх, все не по плану», — подумал Эдвард. «Сам он старается изо всех сил. еще раньше настроился на то, что до конца совместной жизни с Фанни будет стараться изо всех сил. От нее помощи не на грош». Зачем, к примеру, это непостижимо, да еще и сказанное таким тоном? Какой от него прок? В нем определенно заложена насмешка. И кто смеется? Женщина, которую собираются осчастливить. И над кем? Над ним, от которого всего шесть недель назад зависело казнить или миловать обитателей целого. Эдвард сделал изрядное усилие и подавил-таки бунт крови. Нечего ей закипать. Не время для этого и не место. Пускай уймется. Терпение и ещё раз терпение, ибо слишком многое поставлено на карту, чтобы позволить себе приступ гнева. Пожалуй, самым правильным сейчас будет поцеловать Фанни. И впрямь. Он, планировавший начать с поцелуя, до сих пор еще даже не приблизился к осуществлению задуманного. И все потому, что Фанни отворачивает голову, все потому, что ее шея так напряжена, а вид столь неприступен. Да, но не только. Дело еще и в другом. Голова-то не прежняя. Бессмысленно закрывать на это глаза. «Бессмысленно себя обманывать. Это очевидно даже в полутемной комнате. А данный факт, что голова не прежняя, всякого мужчину с толку собьёт». «И женщину, — думала Фанни, — женщину тоже сбивает с толку тот факт, что голова не прежняя». Фанни, не строившая планов касательно Эдварда, Смирилась бы с его головой, если бы только он не тискал ее руки и не глядел так, словно жаждет устроить ей сеанс плотской любви. Ведь что пристало двоим старым друзьям? Ладно, пусть не старым, пусть пожилым. При встрече после долгой разлуки. Сидя рядышком, вспоминать общих друзей. Кто из них умер, дать чего? Обсуждать климат и даже, если угодно, европейскую ситуацию. Но Эдвард не желал ничего обсуждать. Полный энтузиазма, он спешил сделать как можно больше шагов в направлении, которое сам себе избрал. И вот, без страха и сомнений, он сильнее стиснул ладони Фанни, переместил их на своем торсе влево и спросил. Слышишь? Или нет? Слышишь, нехорошая девочка, как оно трепыхается. Оно, однако, не трепыхалось. А если бы трепыхалось, подумала Фанни, как это было бы постыдно для них обоих. Эдвард — лысый мужчина, 60 лет, и она, 50-летняя, развалена. Этакой парочке не пристало даже упоминать о сердечном трепете. «О, Эдвард!» — воскликнула Фанни, за улыбкой скрывая озабоченность достоинством, как своим, так и Эдвардовым. «А, расслышала все — просиял он. «Это ты! Ты Мое сердце в вогнала!» «О, Эдвард!» — повторила Фанни, не имея сил на повторную улыбку. «Нужно его остановить». Подобная шаловливость в словах совершенно неуместна. Хуже того, Эдвард глядит, будто вот-вот сделает ей предложение «Остановить его и поскорее». Панни по опыту знала, ничто на свете так не ранит, как иные предложения руки и сердца. Неужели, по мнению Эдварда, она пала столь низко, Неужели он уверен, что у нее не осталось ни интересов, ни энергии, не говоря об элементарной гордости, и поэтому она пойдет за всякого? «Послушай, моя девочка», — начал Эдвард, «какой он право имеет называть ее своей девочкой, нехорошей девочкой и вообще, какой бы ты ни была девочкой? Раньше ты не вскрикивала каждую минуту «О, Эдвард!» «Что это на тебя нашло?» «Возраст», — отрезала Фанни. «Возраст», — фыркнул Эдвард, ослабляя тиски своих рук, но лишь для того, чтобы схватить ее за плечи, стряхнуть. Фанни поняла. Еще немного, и она отбросит остатки долготерпения». «Возраст? Что за бред? Я узнал бы тебя». «Где угодно», — докончила Фанни. Позвоночник ее был напряжен до предела, голову она отчаянно отворачивала. «Ты уже поставил меня в известность». «Ну а я? Как тебе показался? Если уж ты завела речь о возрасте, что скажешь насчет меня?» «Что ты прибавил десяток лет». Эдварду снова пришлось усмирять по мере возможности свою кипучую кровь. «Как же изменилась Фанни! Она была такая живая, смешливая. Это плюс к до слез трогавшей красоте. Раньше Фанни не воротила от Эдварда свой точеный нос. Он, Эдвард, ужасно ей нравился. Он поклясться в этом мог. Да и неудивительно!» После Кандерлея, этого высоколобого зануды, не первой свежести, который фонтанировал дурацкими стишками, их роман явно затянулся. Поэтому с ним, с Эдвардом, Фанни была так весела. Смеялась беспрестанно над всеми его шутками. Вообще, каждое его слово встречало смехом. А какое она ему придумала прозвище? «Чижик! Разве не прелесть?» Так она называла Эдварда. Может, напомнить ей? Конечно, надо напомнить, что Эдвард сейчас и сделает. Давай-ка проясним ситуацию, Фанни. Это было бы кстати. Мы с тобой оба достигли зенита дней. О, Эдвард! Можешь повторять о Эдвард, сколько влезет. А только насчет зенита — это факт. «Даже не сомневайся». «Кажется, ты хочешь меня подбодрить?» «Нет, я хочу взять тебя в жены», — выпалил Эдвард и впился пальцами Фанни в плечи. Вид у него сделался свирепой, ибо кипение крови вышло из-под контроля. Фанни не знала, смеяться ей или плакать. Смех предпочтительнее, во всяком случае безопаснее. «Если пролить над беднягой Эдвардом слезу, это его уничтожит, чего доброго догадается об истинной причине». «Это неожиданно», — улыбнулась Фанни. Между тем Эдвард, вцепившийся ей в плечи, тут же разжал пальцы, совершенно потрясённой почти полным отсутствием плоти на этих хрупких косточках. «Боже!» подумал он, да ведь от Фанни, считай, ничего не осталось. И тут вошел Сомс. В глазах Фанни — ангел спасения, в глазах Эдварда — разрушитель надежд. На миг Дворецкого постигло замешательство, ибо вот уже несколько месяцев, открывая дверь, он не напарывался взглядом на непосредственную близость ее светлости к кому бы то ни было, И никак не ожидал найти ее светлость в тисках лысого джентльмена. Впрочем, Сомс быстро опомнился и отчеканил: Леди Тинтагэл и миссис Пантифрид ожидают в библиотеке, миледи. Чтоб тебе пусто было, подумал Эдвард, едва успев отскочить от Фанни, словно совесть его была нечиста. Зато Фанни не двинулась с места лишь повернула голову к Сомсу. Ей неведомо было, что такое нечистая совесть. Ни разу в жизни она не опустилась до того, чтобы всполошиться при вторжении. Чем бы Фанни ни занималась в тот момент, когда в комнату входила прислуга, своего занятия не прерывало. И ее невозмутимость, практикуемая годами в самых разных, порой щекотливых ситуациях, дала плоды. Фанни теперь словно излучала достоинство. Ощущение правоты Фанни и неизбежности той или иной ситуации, а значит и полной ее пристойности, витало в воздухе, делая невозможными любые домыслы. — Очень хорошо, — сказала Фанни и жестом отпустила Сомса, но не двинулась с места, пока за дворецким... Не закрылась дверь. Какое облегчение вырваться из лап Эдварда. Фанни шагнула к зеркалу, перед которым охарашивалась мисс Картрайт. Нужно было проверить, в каком состоянии волосы после встряски устроены Эдвардом. Машинально Фанни заложила за ухо выбившийся локон. В последнее время она всегда чуточку волновалась, если замечала таковой. Он мог оказаться купленным у Антуана и в итоге упасть на ковер. Поэтому взяла в привычку слегка дергать этих потенциальных предателей за кончики и, если чувствовала боль, успокаивалась. Но разве можно произвести такую проверку при Эдварде? «Не только можно, но и нужно», — сказал внутренний голос. «Пусть Эдвард нос к носу столкнется с фактами, Факты избавят его от вожделения, истинного или, что много хуже, притворного. Однако этот способ лечения требовал героизма, вряд ли посильного для Фанни. Она совсем недавно стала прибегать к подобным прискорбным заменам и еще не свыклась с ними, допустим, но тем ценнее и выше был бы ее подвиг. Другое дело, решится ли она? Пойдет ли настолько кошмарное унижение? Конечно, тогда с поползновениями Эдварда будет покончено. Фанни раз и навсегда избавится от него. Но хватит ли у нее мужества? Фанни, снова начал Эдвард, сбиваясь и досадуя на то, что вынужден торопиться из-за двух женщин, засевших в библиотеке. Фанни. «Со мной сегодня обедают две мои родственницы», — сказала Фанни, теребя локон перед зеркалом. «Не хочешь остаться?» «Остаться?» — эхом отозвался Эдвард. «Что за холодность? Он ведь сделал предложение. Фанни что, не расслышала?» «Да, и пообедать». Локон держался буквально на честном слове. Должна ли Фанни дойти до немыслимых высот отваги, дернуть его, дать ему упасть? Блестящий, он будет заметен на ковре, и Эдвард гарантированно увидит его. Кстати, остальные локоны тоже того и гляди отвалятся. Все из-за встряски, которую он ей устроил. Нельзя трясти женщину, чьи волосы крепятся к голове заколками, они произрастают из волосяных луковиц, по крайней мере, без предупреждения, не дав времени снивелировать эффект встряски посредством дополнительных заколок. Как не стыдно Эдварду в свои 60 встряхивать ее, 50-летнюю! Что за ребячество? Почему Фанни должна за него краснеть? Посмотрел бы лучше на себя в зеркало, «На них обоих посмотрел бы. Хороша парочка». «Остаться?» — повторил Эдвард на сей раз с негодованием. «Я только что сказал, что хочу на тебе жениться. Ты не ответила, а предлагаешь остаться к обеду и занимать болтовнёй целую толпу родственниц». «Их только две», — поправила Фанни, возясь с локоном. «Будь я проклят, если соглашусь!» — воскликнул Эдвард. «Недурная формулировка отрицательного ответа», — улыбнулась Фанни, глядя в зеркало. «Ну да. А теперь выдай пример недурной формулировки ответа положительного», — парировал Эдвард, надвигаясь на Фанни сзади, с видом почти хищным. «Тут и мудрить нечего. Будь я проклята, если соглашусь!» Снова улыбнулась Фанни. «Фанни!» Он приблизился и схватил ее за талию. И тогда Фанни, вскинув ладонь к уху, произвела быстрый рывок, после чего дотянулась до выключателя и щелкнула. Свет залил комнату. Свет выявил все неровности, все следы упадка. Как на стенах и на полу, Так и на лицах Эдварда и Фанни. Эдвардова голова засияла точно отполированный шар из розовой слоновой кости. Посмотри, Эдвард, произнесла Фанни, указывая на двойное отражение в зеркале. Нет, ты только посмотри. Но Эдвард не смотрел. Эдвард отводил глаза. Зачем смотреть? Какой в этом прок? Он и сам знает, что там, в зеркале, отражено то, чего век бы не видеть. «Фанни», — заговорил он. Руки его обвили ее талию, лицом он уткнулся ей в волосы, а она, затаив дыхание, ждала, что вот сейчас локоны посыплются на пол. Сейчас Эдварда постигнет шок. Не произноси этих гадких слов. Возраст, старость. Не применяй их к нам с тобой. Мы вступаем в лучшую пору жизни. Мы стоим на пороге наслаждений. Нас ждут радость и счастье. Мы поедем в Монте-Карло. Боже, как я мечтала о Монте-Карло на треклятом острове, где от черномазых плюнуть некуда. «Нехорошая девочка». «Капризная девочка! Ну да ничего, вернулся твой чижик, уж он за тебя возьмется. Фанни передернула, и она заёрзала в его объятиях. Чужой человек, вдобавок лысый, посмел к ней прикоснуться, посмел напомнить прозвище, которое она, глупая, дала когда-то красавцу в цвете лет. Поистине приторные любовные бредни возвращаются бумерангом, вернее и чаще, чем проклятие. О, Эдвард! Взмолилась Фанни, перестань молоть чепуху, взгляни, на что мы оба похожи. Эдвард сдался. Он поднял голову и взглянул в зеркало, но отражение не понравилось ему совершенно, и уже в следующее мгновение. Отвел глаза. Он будет смотреть на что угодно, только не на треклятое стекло. Чем угодно, по некой случайности, оказался миниатюрный объект на ковре, который блестел даже ярче, чем голова Эдварда. Он уставился на него. «Неужели это... Неужели это и впрямь?» Одной рукой, продолжая обнимать Фанни, Эдвард нагнулся и поднял блестяшку. «Ну да», — подтвердила Фанни, наблюдавшая за ним, глядя в зеркало. «Это мой локон. Отдай его мне, будь добр». «Ты хочешь сказать...» — очень медленно начал Эдвард, но ошарашенный был не в силах докончить фразу. В ладони его играла, отливая золотом, «Желтая пружинистая штучка». «Вот именно!» — Кивнула его отражению Фанни. «Волосы я теперь заказываю в салоне Харротса». Повисло молчание. Фанни нарочно назвала не тот салон. В тропической глуши имя Харротс, по ее мнению, было куда больше на слуху, чем «Антуан». Оставалось ждать, какой эффект произведут на Эдварда ее слова. Эдвард, вполне сознавая, что процесс сватовства достиг критической точки, чуял, спасти его может только мысль, блестящая более обыкновенного. И она возникла, пока он таращился на локон, а Фанни, замерев, изучала его отражение, Вторая великолепная мысль за столь краткий период. Когда Эдвард только вошел в эту комнату, успех его предприятия висел на волоске, но его посетила блестящая мысль. И вот теперь, когда к успеху предприятия более чем когда-либо применимо выражение «висеть на волоске», является мысль прямо-таки ослепительная. В конце концов... Какие могут быть иллюзии насчет внешности в возрасте Фанни? И сколь многих мужей постигали потрясение похуже, чем отколовшийся локон. На пятидесятилетних женится не ради пышных волос. Он, Эдвард, не дурак и не мальчишка, чтобы ожидать, что Фанни в ее годы будет на сто процентов натуральная. И вот... Не отрывая взгляда от локона в ладони, Эдвард сложил губы трубочкой, причмокнул и выдал два слова, которые сам царь Соломон щел бы верхом такта и благоразумия. «Какой красивый!» Фанни округлила глаза. «Очень, очень красивый!» — добавил Эдвард на показ любой с локоном. «Позволь, пусенька моя, я приколю его на место. Найдется у тебя заколка». Фанни лишилась дары речи. Эдвард уже сам вынул шпильку, закреплявшую другой локон. Его немедленное падение Эдвард сопроводил любовным. «Ах, как разрезвились, золотиночки мои!» И взялся за дело. Фанни стояла не в силах шелохнуться. «Кушать подано, миледи, объявил Сомс, не без некоторого замешательства. Стой смирно, Фанни, велел Эдвард, удерживая шпильку зубами, в то время как его руки закрепляли, поправляли и прихорашивали. Дело деликатное, сама знаешь. Не могу допустить, чтобы родственницы увидели тебя, пока ты еще... Да не дергайся же! «Один ноль в пользу Эдварда», — подумала Фанни.